Глава 41. Прибытие в столицу Я могу слышать его, но не видеть, так? Спросил меня Рафаэль, пытаясь смотреть на крыло пчела, но все время промахиваясь. Он смотрел куда-то в сторону, а маленький пушистик строил ему рожицы. Выглядело это забавно, но я старалась сдерживаться, хотя и получалось не очень. Да, именно так. Ответил за меня Астролеон, и, поднявшись с сиденья, начал по нему расхаживать с умным видом. Меня может видеть только тот, кто хотя бы одну ночь провел в моем доме. Удивительно. Князь ухмыльнулся и махнул рукой в сторону кроли пчела, как будто там никого не было, и он просто отмахивался от какого-то назойливого насекомого. Я и правда слышу этого, этого. Его зовут Леон, или Астролеон, Как тебе больше нравится? — Граф Астролион, я бы хотел вас спросить кое о чем. — Я слушаю вас, князь, и если бы сейчас был в своем теле, то обязательно бы пожал вам руку. К сожалению, это невозможно, и я могу лишь поделиться с вами морковкой или ложечкой меда. — Благодарю за такое щедрое предложение. Обещаю, что как только мы найдем нашу съевой дочь, то обязательно приедем в ваш дом и отведаем меда и пряников Евангелины. — Принято. — Задавай свой вопрос, князь. Только сразу предупреждаю, не на все вопросы я смогу дать тебе ответы. — Ты знаешь, почему украли мою дочь опять? — Знаю, — односложно ответил королевчон и замолчал. Снова сел на пушистую попую и посмотрел на меня, а потом на князя. — Скажи мне, граф, пожалуйста. — Твоя дочь — отличное средство, чтобы манипулировать твоей женой Евангелиной. Матери готовы сделать все, что угодно ради своих детей. Отцы тоже, — строго произнес Рафаэль и посмотрел на меня. — Я тоже готов на все ради нашей дочери. — Я знаю, Рафаэль, — мягко произнесла. — Знаю. Погладила ладонью небритую щеку своего мужа и посмотрела ему в глаза. — Значит, тобой манипулировали? Я знал, это был тот человек на балконе в нашем доме. Ева, это правда? — Да. Я кивнула, потому что в этот раз я знала, что это правда. Евангелиной манипулировал Веридис и заставил ее отправиться в заброшенный дом за дочерью. — Я убью его, задушу этими собственными руками! — сквозь зубы процедил муж, и его глаза вспыхнули яростью. — Если только встречу, он живым от меня не уйдет! — Не надо, прошу! Я коснулась его руки и сжала горячие пальцы. — Почему? Неужели ты хочешь простить его после того, что случилось? — Но я... — Ева! Тебя не было полгода со мной, он украл у нас дочь. Марианна могла умереть. Ты этого не понимаешь?» Я прикусила внутреннюю сторону щеки и нахмурила брови. «Неужели мне придется все рассказать мужу? Раскрыть тайну, что я не настоящая Евангелина, что я не его жена, а всего лишь обычная самозванка? Если он узнает об этом, то проклянет меня, выгонит из дома, как сделал это однажды, и тогда мне точно конец». Смогу ли я дальше жить без его любви и любви маленькой дочери? Любви, которую я не заслуживаю, понимаю, кивнула я, вдруг воодушевившись и поняв, что правду рассказывать слишком рано. Я еще не готова, поэтому сказала первое, что пришло мне в головы. Мы убьем его вместе. Муж улыбнулся и притянул меня к себе, а затем накрыл мои губы поцелуем, и я вновь забыла обо всем на свете, кроме этого горячего поцелуя и тех чувств, что были вложены в него. Этот мужчина, сам не ведает того, медленно и верно влюблял меня в себя. — Это моя Евангелина, — сказал он, повернувшись к кролепчеву, пускай совершенно его не видя. — Моя дорогая женушка. Да — Да-да-да, — медленно ответил то ли зверек, то ли граф, и, достав еще одну морковку, быстро закинул ее себе в рот. Но перед этим строго посмотрел на меня, уютно устроившуюся в объятиях своего мужа. что мне стало не по себе. В столицу мы прибыли поздно вечером и сразу же поехали в полицейский участок, чтобы оставить Дана нашей дочери и начать поиски. Муж отправился туда один, а я осталась ждать его в экипаже. Король пчел тоже не терял времени даром. Он решил навестить дальних родственников, которые могли бы помочь в поисках Марианны. Поэтому, попрощавшись и пообещав быть к утру, он взмыл в небо, оставив за собой сладкий аромат меда. «Ты здесь одна?» — спросил Рафаэль, когда вернулся из полицейского участка. «Да, граф Астролион улетел, но обещал вернуться завтра утром». «Он правда знает, куда возвращаться?» Муж ударил ладонью по стенке экипажа, и мы тронулись. «Видимо, да?» Я пожала плечами, а потом внимательно посмотрела на мужа. «Мы едем к нам домой?» «Да, в нашу столичную резиденцию. Ты же не против?» «Нет, не против». Кажется, пришло время вновь войти в этот дом через парадный вход и показать всем, кто там хозяйка.